Наумов Павел Семенович, Наумова Вера Кирилловна. Но я хочу еще жить. Из протокола допроса. 26 марта 1932 года. Я штатный практикант СПО «Мельников-В». Допрашивал гражданина Наумова Павла Семеновича, 1884 года рождения, из крестьян, проживающего 12-я линия Васильевского острова, дом 31, квартира 46, Институт пролетарского изобразительного искусства. Профессор. Женат. Жена-домохозяйка, дочь – Студентка, имущественное положение, заработок, образование высшее, окончил Академию художеств. Беспартийный, не судился, у белых не был. Показания по существу. «Признаю, что вся моя деятельность была направлена во вред существующему строю, так как, по своему убеждению, я враждебно принял новый существующий строй». Я входил в антисоветские салоны, группировался с чуждыми современности людьми и, где, возможно, проводил свою антисоветскую деятельность. Мои мистические убеждения, так же, как и мое творчество, были враждебны современности, которые я отстаивал и защищал, и которые обусловили всю мою вредительскую деятельность в области искусства. В дальнейшем обязуюсь расширить свои показания – и подробно и чистосердечно рассказать о своей деятельности и деятельности антисоветского салона, куда я входил. Протокол написан с моих слов правдиво. Наумов допросил Мельников. 26 марта 1932 года. Павел Семенович Наумов родился в 1884 году в семье унтер-офицера Семена Васильевича Наумова в селе Казацкое Козельского уезда Черниговской губернии. В 1899 году поступил в рисовальную школу «Мурашку» в Киеве. Там познакомился с Верой Кирилловной Царевской, своей будущей женой. После окончания школы в 1904 году Наумов был принят высшее художественное училище при Императорской академии художеств в Петербурге. В 1905-1906 году, в смутное в революционное время, когда обучение в училище прервалось, вернулся в Киев. Рисовал под псевдонимом «Заступец» для сатирического журнала «Шершень». Окончил училище в 1911 году по мастерской Кордовского. Сотрудничал НК Рерихом. Не отсюда ли интересно умово к мистическим учениям. Вместе с ним работал над росписью церкви Святого Духа в имени Княгини Тенешевой в селе Талашкино. По эскизам Рериха вместе с Судейкиным и Замирайло писал декорации для постановки Пергюнта в Московском художественном театре. В годы Первой мировой Павел Наумов служил санитаром в Царскосельском лазарете номер 17, в том самом, где санитаром был и Сергей Есенин. Их дружеские отношения сохранялись и после войны. Был знаком с Николаем Клюевым. Наумов выставлял свои живописные полотна на различных выставках. В 1910-е вместе с художниками-символистами из объединения «Голубая роза», вместе с Союзом русских художников, близким к миру искусства. В 1923-м на выставке картин петроградских художников всех направлений. С первых послереволюционных лет и до конца своих дней преподавал в Академии художеств, точнее в тех учебных заведениях, которые, сменяя друг друга, возникали на месте Академии после ее упразднения. 20 марта 1932 года был арестован одновременно со своей женой Верой Кирилловной Наумовой, Царевской. На допросе рассказывал о своих посещениях салона Мооров. «Я входил в состав антисоветского салона доктора Моора в течение ряда лет». Характеризуя этот салон как антисоветский, нужно внести подразделение в практическую его деятельность, которая распадалась как бы на две части: мистически-масонскую под руководством доктора Мора и часть литературно-музыкальную под руководством жены Мора, Любови Юльевны Мор. Обе эти части, ведя свою скрытую контрреволюционную работу, смыкались вечерами общей линии антисоветских бесед на разные темы. Читкой тех или иных произведений, направление которых было или прямо враждебно существующему строю, или носило характер воскрешения погибшего дворянско-мещанского уюта. Вокруг доктора Моора группировались лица, мистически настроенные, верящие в потустороннюю жизнь, отрицание материализма и имеющие общение с загробным миром. Из лиц, которых я помню, были Бруни, Калашников, моя жена и ряд других. Сам доктор мор прожженный мистик, не признавал существующую систему власти и старался всеми силами помешать ее плодотворной работе. Занимаясь у себя дома научными работами в области медицины, он все результаты опытов пересылал за границу, в частности в Америку, где они и печатались. Реализовать же свои труды в СССР он не желал, ибо не верил, что большевики могут что-нибудь понимать в науке, не верил в развитие научной мысли при этом строе, да и вообще не хотел помогать советской власти. Помимо деловых научных связей, за границей у доктора Моора находятся в Америке брат и в Италии сестра. Посетителями второй части Сталлона была больше молодежь – художники, поэты, литераторы, которые приносили свои не для печати предназначенные произведения, которые зачитывались и разбирались на собраниях. мор очень часто читала сама произведения каких-нибудь старых авторов упаднической эпохи классицизма – или выбирала какие-нибудь эротические поэмы, или же, наконец, читала свои собственные лирические, тоскующие о прошлом стихи. Вторую часть салона посещало много народу. Каждый раз приходили все новые и новые, и поэтому я не помню всех фамилий. Назову лишь тех, кто бывал всегда. Это Пестинский и Грановская артистка. Художник Борис Пестинский, в свою очередь, Подробно рассказал о Наумове и его жене, в том числе и весьма странные вещи. Из протокола допроса от 26 марта 1932 года. Наумов Павел Семенович и его жена Вера Кирилловна Наумова, урожденная дворянка Царевская, явно антисоветски настроенные лица, враждебно принявшие Октябрьскую революцию. Вся их деятельность, в особенности самого Наумова, с первых дней революции была направлена во вред существующему строю. Жена Наумова группировала вокруг себя антисоветский элемент, устраивала спиритические сеансы и выполняла частные заказы, рисуя иконы и картины религиозно-мистического толка. Наумов, как крупный художник, занимал целый ряд ответственных должностей – В ЦОО РАБЖЕ, в Академии художеств и в ОХР. примечание Предполагаем, что в протоколе допущены ошибки. Вероятно, неграмотный штатный практикант СПО Мельников неправильно на слух записал за допрашиваемым. Образованный Бузников не сделал бы подобных ошибок. ЦОО РАБЖЕ – это, скорее всего, «Сарабис» — «Союз работников искусств», «Охр» — «Ахр» — «Ассоциация художников революции», конец примечания. Чем пользовался для своих вредительских целей? Удачно скрывая свое контрреволюционное лицо, Наумов под маской левого деятеля искусства умело проводил свою диверсионную работу, оставаясь никогда незамеченным. Явные антисоветчики-художники-мистики и другой контрреволюционный элемент находили в лице Наумова своего защитника, который продвигал их мистические картины, предоставляя места работы, помогая выезжать за границу. Смотрите предыдущий протокол. В Академии художеств Наумова совершён целый ряд преступлений, направленных к срыву плановой работы молодых художников и уничтожению валютных ценностей Академии. Так была буквально разгромлена мозаическая мастерская и выброшены на свалку колоссальное количество ценной мозаики, которую у нас в Союзе не производят и которую можно было использовать для рабочих клубов. Помещение этой мозаичной мастерской не было использовано продолжительное количество времени. Также был разгромлен циркульный музей гипсовых слепков, единственный в мире по своему собранию слепков, встречающих статуй. Все ценнейшие слепки были свалены в кучу, разбитые и переломаны, и в конце концов расхищены. Музей живописи, два зала, Рафаэлевский и Тициановский, были превращены под общежитие и гимнастический зал. Ценнейшие картины удалены, что было сделано для того, чтобы не давать молодежи учиться на старых произведениях искусства больших художников, которые якобы разлагающе действовали на молодежь. Между тем, как недостатка в помещения в Академии художеств не было, и в частности и общежитие и гимнастический зал можно было сделать в церкви, находящийся при Академии, и в квартире бывшего священника этой церкви, который долгое время жил под покровительством Наумова, скрывая свое прошлое. Все эти вредительские акты были проведены или при ближайшем участии Наумова, или по его инициативе. Здесь необходимо прерваться и прокомментировать столь серьезные обвинения. Действительно, Музей Академии художеств, старейший художественный музей России, в начале 1930-х годов пережил серьезное потрясение. В 1930 году, когда после очередной реорганизации учебного заведения с целью привлечения и подготовки пролетарских кадров по изобразительному искусству был создан Институт пролетарского изобразительного искусства, Приказом его ректора, Маслова, от 14 мая 1930 года музей был закрыт. Под непосредственным руководством Маслова проходил разгром всех фондов – костюмерной, анатомического кабинета, мозаичной мастерской. Произведения искусства частично были переданы в разные музеи, частично уничтожены. Были разбиты уникальные слепки – Разрезанные большие живописные холсты, в частности панно, выполненные по эскизам Ререха, некоторые музейные площади отдали под общежитие Рафака, другие, Рафаэлевский зал, часть циркуля второго этажа, распоряжением Ленобл полкома передали отдельным городским учреждениям. К счастью, власти спохватились и 11 октября 1932 года постановлением в ЦИК и СНК Ленинградский институт пролетарского изобразительного искусства был преобразован в институт живописи, скульптуры и архитектуры. Музей стал возрождаться. Маслова сняли с поста ректора и против него завели уголовное дело по факту ликвидации музея. Для Академии художеств имя Маслова осталось нарицательным. «Масловщина» – так называется бесславный период истории Академии. Полагаем, что на самом деле в разгроме музея непосредственной вины профессора Наумова нет. Вернемся к протоколу допроса Пестинского, которого допрашивал Мельников. Скрывая свое антисоветское лицо, Наумов нечасто... Высказывал свои антисоветские взгляды, беседуя открыто лишь только в кругу посещавших его антисоветских людей или в кругу лиц, посещавших Моора. К Наумову приходили художник Поселков. Примечание. Вероятно, имеется в виду приселков Сергей Васильевич, 1892-1958, советский живописец, ученик Кордовского и Петрова Водкина, с 1922 по 1929 год, преподаватель в Хутеин. В 1929 году вместе с женой Венгеровской проходил по делу подпольной организации правой интеллигенции. Конец примечания. «Антисоветский настроенный человек» Его Наумова ученик Алексей Павлов, Хальфина и другие примечания. Хальфина Лариса Ивановна, домохозяйка, с 1904 по 1906 год состояла в Социал-демократической партии. Ее первым мужем был известный масон Остромов Кириченко. Конец примечания. Дома Наумов попал под влияние своей жены, открытой контрреволюционерки. Соглашался с ее взглядами и высказываниями. На работе Наумов проводил свою скрытую вредительскую работу, рассчитанную на уничтожение ценностей, срыв работы с молодежью и, в конечном счете, на подрыв создания большого искусства большевизма, ярым врагом чего остается Наумов. Вера Кирилловна Наумовна, гражданка СССР, урожденная города Киева, 1894 года рождения, потомственная дворянка, образование высшее, художница, безработная, была обвинена в том, что, являясь врагом советской власти, состояла членом антисоветского салона «МОР», организовывала у себя на квартире «Излиц», известных ей по своим антисоветским убеждениям, мистика «Спириоталистический кружок» черно-масонского толка. 17 июня 1932 года выездная сессия коллеги ОГПУ постановила П.С. Наумова и В.К. Наумову лишить права проживания в 12 пунктах проживания и в Уральской области – сроком на три года, с прикреплением к определенному месту жительства. Таким образом, как и многие другие осужденные по этому делу, супруги Наумовы постановлением выездной сессии были на три года выселены из Ленинграда. Вероятно, срок их ссылки сократили, так как известно, что в 1934 году Павел Семенович Наумов уже числился заведующим кафедрой живописи в Академии художеств а в 1939 году участвовал в совещании комиссии Русского музея. В 10 часов утра состоялось заседание расширенного состава комиссии по увековечению памяти Ленина. Обсуждали вопрос об исполнении двух художественных произведений от бытового и этнографического отделов Русского музея. Часть стояла за внутренний конкурс силами художников, служащих музея, Другая – за привлечение к этому делу через союз более широких кругов художников – предложение нерадовского Решили пригласить в заседание комиссии П.С. Наумова. Умер Наумов незадолго до эвакуации Академии – 1 февраля 1942 года от дистрофии третьей степени, попросту говоря, от голода. Перед смертью он написал письмо, где рассказал о последних днях своей жизни. Письмо невельштейну Примечание. невельштейн Самуил Григорьевич, 1903-1983, живописец и педагог в Институте пролетарских изобразительных искусств. С 1934 года преподаватель, затем директор в школе «Юных дарований», Позднее С.Х.Ш. Средняя художественная школа при ВАХ, Всесоюзная академия художеств. Конец примечания. 9 января 1942 года. Ленинград. Дорогой мой друг и товарищ, Самуил Григорьевич, я лежу в постели от слабости, не могу стоять на ногах. Все это, по-видимому, от недоедания. Горе мое в том, что в самое горячее время свалился. Амбулаторного врача не могу получить. Видно, на такие случаи заболевания они не считают уже особенно нужным ходить с визитами. Свалился, и черт с ним. Кто-нибудь констатирует, что умер от недоедания. Но я хочу еще жить, так как надежда на скорое улучшение еще поддерживает мои слабые физические силы. Поэтому хоть и трудно, но пишу. Может быть, последний раз Сигалу примечание Сигал Александр Израилевич, 1905-1971, художник театра, живописец-станковист, профессор ленинградского в Хутеина, Академия художеств. В годы войны в Ленинграде и в Самаркандской эвакуации исполнял обязанности директора Института живописи, скульптуры и архитектуры ВАХ. Конец примечания. «Чтобы заменил меня как товарищ в работе, на случай, если умру и не вернусь на работу, чтобы не было вычета из жалования по художественной школе, буду ему благодарен даже с того света». «Руки и ноги окоченевают от холода, еле могу писать. Попроси от своего имени Сигала помочь дополнительным питанием, хотя кто за ним будет ходить каждый день в академию?» Дочь слегла, жар, грипп, жена едва держится на ногах тоже. Неужели это и будет развязкой жизни, такой жуткой, бесславный конец, умереть от голодовки? 4 января хотел прийти в школу за очередной тарелкой супа и не смог. Слабость. Ноги не держит, в голове шумит, пульс еле прощупывается. Куда тут дойти до академии? а у меня в Академии вся жизнь прошла. Если не увидимся больше, прощай. Васильевский остров, 12-я линия, дом 31-й, квартира 46-я. Пост скриптум. Такие случаи товарищеской замены возможны, если согласится директор. И я попрошу поддержки у милейшего Горба. Примечание. Горб Владимир Александрович, 1903-1988, живописец и график, главным образом портретист, педагог, долгие годы преподавал в институте и в С.Х.Ш. Конец примечания. И, конечно, в первую голову, если согласитесь вы, может быть, это моя последняя просьба. П.Н. По некоторым сведениям, Вера Кирилловна Наумова в 1946-1954 годах работала в Музее Академии художеств. Умерла в 1956-м. Дочь Наумовых Елена Павловна Наумова, в 1911-1989 годах в 1940 году закончила архитектурный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры, Во время войны участвовала в маскировке городских исторических объектов, работала в Государственной инспекции по охране памятников. Конец примечания.